На этом французском незаменимом и несуществующем слове «житая жизнь» так у нас не говорят, а «прожитая» уже в окончательном прошлом не передает. Остановлюсь, чтобы сказать о Максе и Франции. Явным источником его творчества в первые годы нашей встречи, бывшей последними до войны, была бесспорно и явно Франция. Уже хотя бы по тем книгам, которую он давал друзьям, той же мне, Казанова или Кладель, Аксёль или Консуэла. Ни одной за годы и годы ни немецкой, ни русской книги никто из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме как из жизни французов, писателей или исторических лиц, никто из его уст тогда не слышал. Ссылка его всегда была на Францию. Оборот головы всегда на Францию. Он так и жил, головой обернутый на Париж. Париж XVIII века или нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времен был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа дома не был. Не говорю о вечном Коктебеле, из которого потом разрослось все. Его ношение по Москве и Петербургу, его все присутствие и все местность, везде, где читались стихи и встречались умы, было только воссозданием Парижа. Как некоторые из нас, во всяком случае, русские няни. Триумфальную арку превращают в триумфальные или даже трухмальные ворота и пасси Варбат, Арбат. Так и Макс в те годы превращал арбат в пасси и москва реку в сену париж прошлого париж нынешний париж писателей париж бродяг париж музеев париж рынков париж парижан париж калужан был и тогда такой париж первый о нем письменности и париж последней песенги мистингет весь париж со всей его парижа вместимостью был в него вмещен вмещался ли в него? Весь Макс. Одного, впрочем, Макс в Париже не вместил. Сейчас увидите, чего. Максимилиан Александрович, что вам больше всего нравится в Париже? Макс, молниеносно, Эйфелева башня. Неужели? Да, потому что это единственное место, откуда ее не видать. Макс Эйфелеву ненавидел так, как никогда не мог ненавидеть живое лицо. Знаешь, Марина, какая рифма к Эйфелевой? И боясь, что опережу Тейфелева, то есть чертова. У меня нет его первой книги, но помню, что где не раскроешь, везде Париж. Редкая страница нас не обдаст Парижем. Если не прямым Парижем, то Парижем и насказанным. Первая книга его на добрую половину чужестранная. В этом он сходится с большинством довоенных поэтов. Бальмонт, Заморье, Брюсов – все истории, кроме русской. Ранний блок, незнакомка, Запад. Золото в лазуре белого, готика и романтика. И позже Гумилёв Африка, Кузьмин Франция, даже первая Ахматова. Ахматова первой книжки, если упоминает Россию, то как гостья из страны любви, которая в России тоже экзотика. Только иноземность Макса, кроме экзотики Ахматовой, была скромнее и сосредоточеннее.